Третья. Хотя Юлиан и слышал, что капитан первого ранга Виола, старший офицер в представительстве союза на Физзане, высокогрузен, увидев его своими глазами, он решил, что это определение было неверным. Он был огромным и скорее пухлым, нежели грузным, под его бледной кожей не видно было ни мышц, ни жира, словно он был надут газом. Юлиан даже упрекнул себя за дерзкую мысль, подумав о нём, как о шагающем дирижабле, но на следующий день узнал, что прозвищем капитана как раз и было «Наземный дирижабль». «Вам предстоит многому научиться, Мичмон Я понимаю, что вы добились некоторых успехов на поле боя, но здесь это ничего не значит. Я сразу предупреждаю, никаких поблажек тебе не будет». Смысл этого заявления был ясен. Любые преимущества, полученные им от Йона Венли, больше не действуют. «Так точно. Я приму этого внимания. Я полностью осознаю свою неопытность и надеюсь на вашу помощь». Елиан чувствовал, что капитан Виола станет крепким орешком, который доставит ему немало трудностей. В крепости Изерлон у него тоже случались трудные разговоры, но пустой дипломатический этикет был для юноши практически чужд. Возможно, в теплице было слишком много полевых цветов, а за её пределами поджидала суровая реальность, но Изерлон сам по себе был отдельным миром. «Ммм, а язык у тебя неплохо подвешен для твоего возраста!» Хотя эти слова лишь показывали узость мысли капитана, Еляну стало больно от их очевидной неискренности. Высоковатый голос и узкие монголоидные глаза Виолы подчёркивали скрытую в его высказываниях злобу, казалось бессмысленным тратить энергию, пытаясь завоевать его расположение. Одно можно было сказать наверняка – Фезан был вражеской территорией. В представительстве Союза и за его пределами воздух был наполнен не имеющей запаха враждебностью, которая могла вспыхнуть в любой момент. Поэтому Елиану пришлось смириться с тем фактом, что единственным человеком, которым он может доверять, являлся прапорщик Мошенга. Любая враждебность, направленная на Юлиана, была отражением чувств сторонников Трунихта к Яну Венли. Если к этому и примешивалось что-то личное, то это была ревность к его репутации самого молодого военного атташа в истории. Но в любом случае он был всего лишь мичманом, который никогда не получит возможности оказывать влияние на своё окружение. Кроме того, Юлиан понимал, что со стороны выглядят собственности адмирала Яна, и если он допустит ошибку, это скажется и на адмирале. Так что ему следовало быть вдвойне осторожным» но он не мог свернуться в шарик, подобный Жу, изолировавшись от мира. На нём лежали обязанности военного атташе, и даже если козни людей Трунихта будут мешать их выполнению, это не значило, что он мог ими пренебречь. Ильян никогда особо не заботился о своей одежде, в официальных случаях его вполне устраивала форма. Всякий раз, когда Ян с Юлианом шли за покупками, отсутствие чувства стиля побуждало Яна втянуть подопечного в магазин и оставить дело более знающему продавцу. Сам он довольствовался дешёвыми вещами, но всегда старался найти для Ильяна что-то качественное. Возможно, это был его способ показать восхищение тем, как одежда сидит на юноше. Алекс Касселин по этому поводу говорил, что Яна и Ильян принадлежат к разным классам. Но Илиану и не нужно было производить на кого-то впечатление, поэтому он и не придавал внимания одежде. В случае же Яна это всегда было большой неприятностью. В военном атташе поручались важные задания по сбору и анализу информации и наблюдению за жизнью людей на физзане, Это была работа, требующая доверия. Одетый как гражданское лицо, в джинсы и кремового цвета водолазку и со своими длинными льняными волосами, Юлиан, как и Ян, не был похож на военного. Сопровождающий его Мошенга безуспешно пытался скрыть под одеждой внушительную мускулатуру и в целом выглядел как гигантская черная черепаха, укрывающая мифического беглого принца. На взгляд его красных глаз был полон уважения, а его присутствие помогало рассеять часть витавшей в воздухе опасности. Закончив все дела, связанные с работой, Они вместе вышли на улицы Физзана. Офисные здания тянулись в обе стороны от места, где начальство и коллеги воспринимали их как помеху. Будучи изгоями, им не приходилось рассчитывать, что в ближайшее время кто-то пригласит их на ужин. Юлиан и Машенга неторопливо прогуливались по шумным улицам. Однажды им на встрече попалась тайка из полудюжины девушек примерно одного возраста с Юлианом. Оценив его внешность, они принялись шушукаться между собой. Но когда он поднял на них взгляд, они взвизгнули и со смехом убежали. «А он миленький, правда?» – спросила подруга одна из них. «Хотя, похоже, он к такому не привык». Юлиан резко повернул в их сторону голову. В отличие от тонкости политики, в женщинах он совсем ничего не понимал. Окажи сейчас рядом по план, он бы наверняка прочитал ему лекцию. Обнаружив боковую улочку, они вошли в магазин одежды. Продавец подбежал к ним и услужливо порекомендовал несколько вещей, проследив за взглядом Юлиана. «Это будет отлично смотреться на вас», «Не каждый сможет носить такую одежду, но с вашей внешностью и чувством стиля вам такое идеально подойдёт. Стоит довольно дорого. Вы, должно быть, шутите? Продавать этот свитер за подобную цену – убыток для нас. А мне казалось, в прошлом месяце цена была на 20 марок дешевле». Попробовал хитрить Юлиан. «Думаю, вы ошиблись. В любом случае, можете проверить электронную газету. Там отслеживают индекс колебания цен до последнего цента». Юлиан кивнул, увидев, что у продавца есть и другие аргументы. «Тогда я куплю её». С энтузиазмом сказал он. «Могу я получить чек?» Он заплатил 90 физанских марок и подхватил купленный свитер. Неожиданный экстравагантный способ оплатить кое-какую информацию о жизни на Физане. Позже, в летнем кафе, он просмотрел несколько электронных газет, чтобы проверить утверждение продавца. Цены стабильны, а качество товаров высокое. Финансовые проблемы редки, что означает крепкую экономику. Да уж, совсем не то, что у нас не стесняясь, заявил Машенга. По сравнению с рушащимся на глазах Союзом, экономика Физзана казалась прочной на всех уровнях, вплоть до последнего маленького магазинчика. «Те, кто проливает кровь, те, чью кровь проливают, те, кто приказывают проливать кровь, и те, кто богатеют на пролитой крови, как и много разных видов людей существует, верно?» Голос Юлиана дрожал от сдерживаемой ненависти. Он никогда не слышал, чтобы Ян предвзято высказывался о Физзане, Но сравнивая тех, кто приносил себя в жертву на поле боя с теми, кто хвастался процветанием и прибылью, полученной от этого, Юлиан не видел причин для снисходительного отношения к последним. Как он ни старался, ему не удавалось наложить на свою чувствительность военный фильтр. Покинув кафе, Юлиан и Мошенга направились к представительству империи на Физзане, внутренне, конечно, не входили, лишь посмотрев на его фасад. «Странно, не правда ли? Селить врагов рядом друг с другом?» и Юлиан кивнул в ответ на замечание Мошенга, и бросил ещё один взгляд на скрывающиеся среди деревьев белое здание. Возможно, за ними тоже наблюдала система инфракрасных камер, делая объектом насмешек каких-нибудь фюзанцев».